«Это, по-вашему, все? Все? Так если бы дело касалось узелка, то я бы вас понял, но извините, — он махнул рукой, — да нечего нам объясняться. Разве вы не видите, что весь разговор наш топчется вокруг да около одного и того же? Сказка про белого бычка да и только...» И я замечаю, и все-таки вы тут заладили, затвердили о каком-то насилии. И вот я и припомнил, и до меня дошли слухи тогда, летом. Ну, о насильственном поступке, который вы нам предложили. Так вот, это намерение исходило, как кажется, не от нас, а от вас. Александр Иванович вспомнил особо,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 «И признаться, требовать от меня, — перебил Облеухов, — что я, чтобы я, собственноручно, вот-вот. Это гадко. Да, гадко. И, так сказать, Николай Аполлоныч, я тогда не поверил. Поверь я, вы упали бы тогда во мнении партии». «Так и вы считаете гадостью?»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 Не заговаривайтесь. Мы вот тут упрекаем друг друга, а между тем мы оба согласны. С удивлением перевел он глаза на глаза Облиухова. В наименовании поступка. Вот подлость. Николай Аполонч вздрогнул. Ну, конечно же, подлость. Они помолчали. Видите, оба согласны мы. Николай Аполонч, достав из кармана платок, остановился, обтирая лицо.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 «Не от вас исходило?» «Нет, нет же!» «И к такому убийству стало быть непричастны мыслью?» «Я так спрашиваю, потому что мысль иногда невзначай выражается непроизвольными жестами, интонацией, взглядами и даже дрожанием губ?» «Да нет же! Нет!»